ибо врожденная музыкальность является одним из даров этой избранной расы. Но никогда ему не придет в голову мысль, что по справедливости он мог бы занять место рядом с вами в созданном его руками шалаше. Долго ли будет провидение держать под гнетом этот народ, цвет человеческой расы, когда пробьет для него час освобождения, больше того, час торжества? Кто знает, кто возьмется ответить на этот вопрос. Печальные тона русской песни поражают всех иностранцев. Но она не только уныла, она вместе с тем и мелодична, и сложна в высшей степени. Если в устах отдельного певца она звучит довольно неприятно, то в хоровом исполнении приобретает возвышенный, почти религиозный характер. В сочетании отдельных частей композиции неожиданной гармонии, своеобразный мелодический рисунок, вступление голосов все вместе производит сильное впечатление и никогда не бывает шаблонным. Я думал, что русское пение заимствовано Москвой из Византии, но меня уверили в его туземном происхождении. Этим объясняется глубокая грусть напевов, даже тех, которые живостью темпов претендуют на веселость. Русские не умеют восставать против угнетения, но вздыхать и стонать они умеют. На месте императора я запретил бы подданным не только жаловаться, но и петь, так как песни их есть замаскированная жалоба. Эти скорбные звуки, те же признания и могут превратиться в обвинения. При деспотическом режиме даже искусство, в том случае, если оно имеет часто национальный отпечаток, теряет свой безобидный характер и становится скрытым протестом. Отсюда, конечно, склонность русского правительства и знати к иностранным литературам, к заморским искусствам и художникам и к не имеющей корней на родине заимствованной поэзии. У порабощенных народов боятся глубоких душевных движений вызываемых патриотическим чувством. Поэтому все национальное, даже музыка, превращается в орудие протеста. В России голос человека изливает в песне жалобы небу и просит у него частицу счастья, недоступного и недостижимого на земле. Итак, если вы достаточно сильны для того, чтобы угнетать людей, вы должны быть последовательны и сказать им не смейте петь. Ни в чем так не сказываются страдания народа, как в унылости его развлечений. Русские могут только искать утешения. Они не могут веселиться. Удивляюсь, что никто до меня не обратил внимания властей на их упущение. Разве можно было разрешить русским времяпрепровождение, обличающее всю безмерность их скорби? Продолжаю свои записи, на последней станции перед Нижним. Добрались мы до нее на трех колесах. Место четвертого заняла длинная сосновая жердь, пропущенная под осью заднего колеса и привязанная к передку повозки. Приспособление, приводящее меня в восторг своей простотой и остроумием. Дорога из Ярославля в Нижний на большом протяжении похожа на широкую прямую парковую аллею. С обеих сторон идут две другие аллеи поуже, покрытые зеленым ковром и обсаженные березами. Дорога эта отличается мягкостью, потому что я путешественник почти все время едет по траве, если не считать болотистых участков, которые приходится пересекать по зыбким бревенчатым мосткам. Последние таят в себе немало опасностей и для коляски, и для лошадей. «Вчера, перед тем, как потерпеть очередную аварию, мы неслись карьером по малолюдному тракту. Какая прекрасная дорога!» Обратился я к моему фельдъегерю. «Ничего нет удивительного», — заметил тот, «ведь это большая сибирская дорога. Вся кровь во мне застыла. Сибирь! Она преследует меня повсюду и леденит, как птицу, взгляд Василиска. С какими чувствами, с каким отчаянием в душе Бредут по этой проклятой дороге несчастные колодники.